Я остался в коридоре Сен-Мэри, не зная, как вести себя в такой ситуации. Смотрел на безделушки на большое старое полотно Фредерика Ремингтона. Ремингтон Фредерик, 1861-1909, известный американский художник, скульптор-график. В дальнем конце коридора изображающие конных индейцев. Потом я позвал Уайрман, терпеливо, дрожащим от эмоций голосом. В комнате с задернутыми шторами царил сумрак.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 квинтэссенция одиночества у окна, терпеливо ожидающего перемен, любых перемен. Где-то тикали часы. Элизабет посмотрела на меня, улыбнулась ее, лицо вызвало у меня три мысли. Они ударили меня, как камни, каждый следующий, тяжелее предыдущего. Первая, как сильно она исхудала. Вторая, какой выглядела усталой. Третья, жить ей осталось недолго. Эдвард обратилась она ко мне.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 «Картина с кораблем!» Мы с Варманом опять переглянулись. Ее взгляд говорил, не расстраивая ее. «Они помечены НДП. Это значит... Я знаю, что это значит, Эдгар. Я вчера не падал с апельсинового дерева». Ее глаза сверкнули, окруженная сетью глубоких морщинок, на лице помеченным печалью смерти. «Продайте их. Сколько бы их ни было, вы должны продать все. И как бы трудно вам это ни далось».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 Прогласил таблетку, набрал номер Скотта, услышал, понятное дело, голос автоответчика. В такое время в галерее никого и быть не могло. И люди искусства не жаворонки. Я нажал 11. Внутренний номер Дарио Нануци. И после звукового сигнала сказал, «Дарио, это Эдгар. Насчет цикла «Девочка и корабль». Я передумал, все-таки я хочу продать все эти картины. Условие лишь одно. Они должны уйти разным людям, если возможно. Спасибо». Я положил трубку и вернулся в постель. Полежал минут 15, наблюдая за лениво вращающимися лопастями потолочного вентилятора, и слушал шепот ракушек. Таблетка действовала, но я не заснул. И знал почему. Точно знал почему. Я снова поднялся, послушав приветственную запись на автоответчике, вновь набрал внутренний номер Дарио. Его голос предложил оставить сообщение после звукового сигнала. «Кроме номера 8», — добавил я, —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 Это картина моя, Дарью. Я улегся в кровать и на этот раз заснул.